Глава девятая Юрга Златулина! Она бежала от ворот, развивая выпроставшимися из-под платка волосами, спотыкаясь, крича. Юрга бросил вожжи слуге, спрыгнул с телеги, помчался навстречу, ухватил ее за талию, крепко поднял, закружил, завертел.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 Но надо бы на тебе кое-что сказать. Не станешь злиться? Я на тебя, я приютила девчушку от друидов взяла. Знаешь, от тех, что после войны детей спасали, собирали по лесам бездомных и потерявшихся, едва живых. Юрга ты злишься. Юрга приложил ладонь к албу, оглянулся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 — Вот увидишь, как ты ее полюбишь. Девочка умненькая, милая, работящая, немного странная. Не хочет говорить, откуда. Сразу плачет. Ну, я и не спрашиваю. — Юрга, знаешь, я ведь всегда хотела, чтобы была дочка. — Ну, что с тобой? — Ничего, — проговорил он тихо. — Ничего. — Ничего.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 «Папа!» — «Надбор!» слик, ну — «Но и выросли!» ну, — «Но бычки!» — «Истые бычки!» — «Оно ну, живо ко мне!» живо — «Живо!» Он осекся, увидев маленькую худенькую, пепельно-волосую девочку, медленно бредущую за мальчиками. Девочка взглянула на него. Он увидел огромные глаза, зеленые как весенняя травка, блестящие, как две звездочки. Увидел, как девочка вдруг срывается, как бешит, как... Услышал, как она кричит, тоненько, пронзительно, «Геральт!» Ведьмак отвернулся от коня мгновенным ловким движением и побежал навстречу, Юрга изумленно смотрел на него. Никогда он не думал, что человек может двигаться так быстро. Они встретились на середине двора. Пепельно-волосая девочка в сером платьице и белоголовый ведьмак с мечом на спине, весь в горящей серебром черной коже. Ведьмак мягкими прыжками. Девочка трусцой, ведьмак на коленях, тонкие ручки девочки вокруг его шеи, пепельные, машины серые волосы на его плечах. Золотулина глухо вскрикнула. Юрга обнял ее, молча прижал к себе, другой рукой обхватил и прижал мальчиков. — Геральт! повторяла девочка, прильнув к груди ведьмака. Ты нашел меня. Я знала, я всегда знала, я знала, что ты меня отыщешь, Цири. Юрган не видел его лица, спрятавшегося в пепельных волосах. Он видел только руки в черных перчатках, сжимающие плечи и руки девочки.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 Я твое предназначение! Ну скажи, я твое предназначение! Йорга увидел глаза ведьмака и очень удивился. Он слышал тихий плач Златулины, чувствовал, как дрожат ее руки, глядел на ведьмака и ждал весь напряженный его ответа. Он знал, что не поймет.